Часть третья. Социально-психологические аспекты лишнего веса. Глава шестнадцатая. Влияние социальных стереотипов. Лишний вес и ожирение являются серьезной медицинской проблемой, которая может приводить к развитию многих заболеваний. Однако помимо физических последствий, лишний вес также оказывает значительное влияние на психологическое состояние человека. Один из важнейших факторов является социальные стереотипы в отношении полноты. К сожалению, в нашем обществе до сих пор бытуют многочисленные предубеждения по отношению к людям с лишним весом. Один из наиболее распространенных стереотипов – убеждение, что полные люди ленивы и не следят за собой. Считается, что они не хотят прилагать усилий, чтобы похудеть и привести себя в форму. На самом деле это далеко не всегда соответствует действительности. Многие люди с избыточным весом ведут активный образ жизни и следят за питанием. Однако сбросить лишние килограммы и мешают генетические, гормональные и другие причины. Еще один распространенный стереотип – утверждение, что полнота свидетельствует об отсутствии силы воли и слабом характере человека. И якобы, если бы человек действительно захотел, он бы легко справился с лишним весом. На самом деле, избавиться от лишних килограммов крайне сложно. Это требует колоссальных психологических усилий, силы воли и последовательности в действиях. Поэтому нельзя объяснить полноту исключительно слабым характером. Такие стереотипы не только оскорбительны, но и в корне неверны. Они способствуют формированию предвзятого отношения к людям с лишним весом в обществе. Они могут приводить к развитию у людей с лишним весом комплекса неполноценности, снижению самооценки и уверенности в себе. Они начинают стыдиться своего веса, избегать социальных контактов, впадать в депрессию. Это, в свою очередь, только усугубляет проблему лишнего веса. Для преодоления негативных социальных установок необходимо повышать осведомленность общества о причинах лишнего веса, бороться со стереотипами СМИ и популярной культуре. И эта книга – моя скромная попытка рассказать о причинах лишнего веса, чтобы работа с проблемой была более конструктивной и нацеленной на преодоление истинных причин лишнего веса. А они по большей части в голове, за редким исключением.